Скорее всего, они меня разыгрывают. Юмор у них такой. Ладно, не слышала, н о и бог с ним. Но я стала допытываться, потому что видела, она хочет, чтобы я из нее это вытянула. В конце концов Рут, понизив голос, сказала: Помнишь, на той неделе Крисси и Родни уезжали. Они были в городе Кромере на северном побережье Норфолка. Что они там делали? По-моему, навещали кого-то из знакомых, кто раньше здесь жил. Но не в этом дело. Дело в том, что они будто бы увидели там одну особу, которая работает в стильном офисе с открытой планировкой. В общем, они считают, что она возможное я для меня. Хотя большинству из нас мысль о возможных я приходила в голову еще в Хейлшеме, мы тогда чувствовали, что говорить на эту тему не следует. Вот мы и не говорили. Хотя, несомненно, она и интриговала нас, и тревожила. Даже в коттеджах этот вопрос походя не затрагивали. Любой разговор о возможных я был уж точно более щекотливым, чем разговор, например, о сексе. В то же время ч у в с т в о в а л а что людей эта тема волнует и ных до одержимости. И всплывала она нередко, но, как правило, в очень серьезных беседах и спорах совершенно не похожих на наш треп, скажем, от Джеймса д ж о й с е Главное соображение, на котором основывалась теория возможных я. Был очень простым и особых разногласий не вызывало. Речь шла примерно вот о чем: поскольку каждый из нас копия, снятая в тот или иной момент с нормального человека, где-то в большом мире наверняка существуют и живут с в о е й жизнью оригиналы, значит есть возможность, по крайней мере теоретическая, свой оригинал разыскать. Поэтому если кто-нибудь из нас выбирался наружу, то На улицах, в торговых центрах, в придорожных кафе он приглядывался к людям в поисках сходства, в поисках возможных я для себя и своих друзей. Дальше однако мнения расходились. Спорили для начала о том, на кого обращать внимание во время этих поисков. Некоторые утверждали, что возможным я может быть человек лет на двадцать-тридцать старше тебя, то есть нормального родительского возраста. Но другие видели здесь чистой воды сентиментальщину. С какой стати между нами и оригиналами должен быть естественный разрыв в о д н о п о к о л е н и е Что запрещает брать для копирования детей, стариков? Какая разница? Им возражали, однако, что прямой смысл использовать людей на пике здоровья, то есть как раз нормального родительского возраста. Но здесь чувствовали мы все, начиналась территория, куда ступать не хотелось, и спор выдыхался. Был еще вопрос: зачем? Нам это вообще. По крайней мере одна крупная мысль за поисками оригинала стояла и заключалась она в том, что найдя его, ты сможешь заглянуть в свое будущее. Нет, никто всерьез не думал, что если ты скопирован, скажем, с железнодорожника, то в конце концов тоже пойдешь работать на железную дорогу. Не так примитивно. Но мы все, одни больше, другие меньше, верили, что посмотрев на того, чей копией ты являешься, Ты сможешь получить какое-то понятие о своей глубинной сущности и, не исключено, даже о том, что тебя ждет впереди. Ины впрочем всю эту озабоченность возможным и я объявляли глупостью. Оригинал говорили они не имеет значения. Это техническое средство, чтобы произвести нас на свет, не более того. Какой будет жизнь каждого из нас зависит только от него самого. К этому лагерю всегда относил а себя р у и Я, пожалуй, тоже к нему тяготел. а Тем не менее стоило нам услышать о возможном я, неважно для кого, и мы невольно испытывали любопытство. Насколько я помню, возможный я о б н а р у ж и в а л и с ь как-то кучно. То неделю за неделей ни единого слова о них, то вдруг кто-нибудь, кого-нибудь увидит и сразу же еще, еще, еще. Как правило, на большее, чем мимолетный взгляд, ничего было рассчитывать. Лицо в проезжающей машине такого рода в п е ч а т л е н и я Но иной раз похоже было на что-то более серьезное, как в том случае, о котором рассказала Рут у меня в спальне. По ее словам, Крис и Родни стали осматривать приморский город, в который приехали, и на время разделились. Когда они опять встретились, Родни был взбудоражен и сказал к р и с и что гулял по боковым улочкам, о т в е т в л я в ш и м с я от главной, и на одной обратил внимание на офис с окном во всю стену. Внутри была масса сотрудников, одни работали за столами, другие ходили и беседовали. Там то он и увидел возможное я для Рут. Как только они вернулись, Крис сиялась ко мне с этой новостью.